Можно было возвращаться. Предварительный разговор с Шубиным проведен. Выяснено, что человек это полезный. Роль старого мужа молодой красавицы добросовестно исполнена. Масса заждался. Пора. Учтивость предписывала попрощаться с хозяином. Арташесов был там же, где Ираст Петрович оставил его полчаса назад. Но теперь промышленник беседовал не с мусульманскими магнатами, а с какой-то восточной парой. Лицо дамы почти полностью закрывало черные кисия, скромно опущенные глаза подрагивали великолепными ресницами, брови тоже были на диво хороши. Зато нос, наверное, как у Гаджи Аги или Месропа Карапетовича, потому и прячет, — подумал Фондорин. Во всяком случае, так сказал бы Масса. На шаг позади полукрасавицы... Стоял очень представительный брюнет с лихо закрученными усами. Участие в разговоре он не принимал, а все больше любовался своими рубиновыми запонками. Разговор шел на русском, который, очевидно, служил в Баку языком общения между многочисленными народностями, населяющими Приморский город. — Ай, нехорошо, дорогая Саадат карил корил женщину за что-то хозяин, — у них пролетарская солидарность, а у нас должна быть капиталистическая. Если вы уступите рабочим, какой пример другим подадите? Некрасиво сделаете, всех нас подведете. Что я могу, бедная вдова? Саадат вся поникла. Я всего лишь слушаю советов моего дорогого друга и защитника Гурамбека. Ее спутник поправил манжеты, насупил мохнатые брови, кивнул. Не обращая на него внимания, Арташесов снова обратился к вдове. — Саадат -ханум. Я поговорю с остальными, но вы сами знаете, что это никому не понравится. «А — А Абакинская рыцарственность! — воскликнула дама, в ее прекрасных глазах заблестели слезы. — А жалость к несчастной, которая вынуждена тащить тяжкую ношу на своих слабых плечах! По-русски она говорила очень хорошо, гораздо чище, чем мисс Роб Карапетович. Э, когда речь заходит о нефти, у нас с рыцарственностью не очень, — сказал тот. и веско прибавил, — подумайте хорошенько, советую как друг. — Хорошо, — упавшим голосом молвила Саадат ханом Мой дорогой Гурамбек, отведите меня куда-нибудь, где можно сесть, голова кружится. Они отошли, наконец можно было откланяться, но это оказалось не так-то просто. Услышав, что гость собирается уезжать, Арташесов пришел в ужас. — Драгоценный мой, вы чем-то оскорблены? — спросил он в панике, похоже, неподдельный. Если на глупые слова молодого Мусы Джабарова, я заставлю его извиниться. Если жена... Он не договорил, но взгляд устремленный на племянника, который по-прежнему маячил подле блистательной Клары, был красноречив. У нас, если гость так быстро уходит, это плохой знак для хозяина. Чтобы меня оскорбить, требуются более сильные средства, попробовал успокоить его Петрович. А госпожу Лунную я оставляю обожателям на растерзание, безо всякого сожаления и даже интереса. Но мисс Роб Карапетович не унимался. — Все заметят, что вы уехали без супруги. И многие из тех, кто особенно усердно за ней ухаживал, могут испугаться. — Дорогой, вы не знаете бакинцев. Когда они сильно пугаются, ой, это опасно. — Ничего, я рискну. Оставайтесь хотя бы до полуночи. Скоро зайдет солнце. Отсюда из глубины будут видны звезды. Все небо, как персидский ковер. — Ай, красиво! Арташесов воздел свои кишмишные глазки вверх. — А потом все пойдут в дом на банкет. Осетры, фаршированные омарами. Омары, фаршированные бескайскими креветками. Бескайские креветки, фаршированные икрой. — А чем фаршированные икра? — спросил Фандорин. Минут десять продолжалось это препирательство. Мысленно Эрас Петрович проклял свою учтивость. Нужно было уйти по-английски. Наконец все-таки распрощались. По пути к лифту на краю бассейна дорогу Фандорину преградил главный ассасин из киногруппы — Он успел здорово набраться в буфете. Рог с вином покачивался в нетвердой руке. а Старый муж, грозный муж, заплетающимся языком, — пробормотал актер и кнул. — Ик! Вы плохо видите сквозь ваши очки! На этой фазе опьянения человеку обычно хочется скандала. Поэтому Эраст Петрович ответил очень вежливо. — О, почтенный Бенсабах, я не ношу очков. Несмотря на старость, у меня идеальное зрение. — Сами вы собак, сказал пьяный, грозя пальцем. А я, бывший артист императорских театров и звезда серебряного э экрана Лаврентий Горский. Я прогремел в Войне и мире. Э и сыграли там Долохова, я догадался. Фондоринское заикание звезде серебряного экрана не понравилось. Изволите меня передразнивать? -э Горский сунул поднос Ирасту Петровичу Рок. кажется, окончательно входя в роль Задира Гусара. — За красивых женщин и их любовников! выпить и сделайте одолжение! Мысленно Фондорин записал Кларе за эту милую сцену еще одно штрафное очко. Прислушался к себе. Может быть, это последняя капля, и уже можно с чистой совестью разорвать отношения, что скажет нравственный закон внутри меня. Сказал, не хватит, но уже скоро. Потерпи. Позвольте-ка осторожно двумя пальцами Распетрович отодвинул пьяного. Толчок был совсем не сильный, но собаху Долохову много не требовалось. Он зашатался, и красное вино выплеснулось на белоснежный смокинг Раста Петровича. О, Господи! — залепетал Горский, выходя из роли бритера. — Прошу извинить, я не хотел. Фандорин опустив голову, рассматривал себя. Вид был такой, будто он только что сделал Харакири тупым мечом. Сорочка, слава богу, не пострадала. На темных брюках брызг почти незаметно, а смокинг у Ираста Петровича был двусторонний. Если перевернуть наизнанку, черный. Всякий опытный фронт знает, что с одеждой белого цвета вечно происходят неприятные неожиданности, поэтому нужно быть предусмотрительным. Ущерб поправим, но где бы переодеться? Он огляделся, да вот хотя бы в гроте, где беседовали с подполковником Шубиным. Минутное дело... За портьерой Фандорин осмотрел пострадавшую одежду и убедился, что вещь, увы, безвозвратно загублена. Такое не отстирается и не очистится. До выхода дойти можно, но потом придется выбросить. За два дня вторая потеря. В багаже остается всего четыре смены приличного платья. Сзади послышался легкий скрип. Это качнулась дверь решетки. Замок, прежде запертый, был открыт. Странно. Из-за поворота каменной галереи, тускло освещенной электрическими лампочками, донесся тихий мелодичный звук. Свист. Вечный компаньон сыщика любопытства. Когда сталкиваешься с загадочным феноменом, возникает неодолимое желание его разъяснить. Повисев на дверцу смокинг, пусть немного подсохнет, раз Петрович перешел в режим нимподзюцу, беззвучно двинулся по коридору, Близко, сразу за углом, кто-то очень точно, хоть и с паузами, высвистывал арийку «Да, это мы, грезетки» из «Веселой вдовы». Еще шаг, и за поворотом галереи, которая уходила дальше, в темноту, Фандорин увидел стройную невысокую даму, стоявшую к нему спиной. Она попеременно затягивалась папироской и отхлебывала из маленькой плоской фляжки, а в перерывах насвистывала, да еще ритмично постукивала туфелькой. Настроение у незнакомки было превеселое. Интересно, хороша ли она собой? Был только один способ это выяснить. Эраст Петрович сказал «Хм, хм Женщина проворно обернулась. Ну, красоткой в конвенциональном смысле она, пожалуй, не была, но лицо живое, интересное, а глаза просто чудо и брови хороши. Минутку, эти глаза и брови я уже видел. Собеседница Арташесова, какая-то Ханум, тоже нефтепромышленница, Саадат Ханум, вот как ее зовут. Напрасно он предположил, что мусульманская вдова прячет под кисеей чрезмерный нос. Нос был с горбинкой, но тонкий, совсем не такой, как у миссропа Карапетовича. Губы изящного рисунка сочные, но такие жалко скрывать от взоров. Гримаса испуга и недовольства на миг исказила черты восточной красавицы, а рука, кинув папиросу, метнулась к чедре, но тут же опустилась. «О, — О, мон с облегчением воскликнула Саадат Ханум. — Я думала, кто-нибудь из бакинцев. — Вы кто такой? Почему в одной сорочке? — Создание не из робких. Перед Арташесовым прикидывалось. — Ах да, они ж тут в нефтяном бизнесе все железные. Очевидно, женщины тоже. Он представился. Садат Валитбекова, Миллион пудов с хвостиком. Она сделала шутливый книксон нет, — Нет-нет, хвоста у меня нет. Это у нас так принято аттестоваться по объему нефтедобычи. — Да, мне говорили. — Про сорочку, ладно, не объясняйте. Просто скажите, кто вы? Она поднялась с земли папиросу, как ни в чем не бывало, сунула в рот промышленник, инженер, трейдер. Нет, я нефтью не занимаюсь. Ну, значит, никто. Во всяком случае, по бакинским понятиям. Эраст Петрович всегда подозревал, что мусульманки вовсе не так забиты и безответны, как считают европейцы. И все же был ошарашен такой бойкостью. Сударыня, а почему вы держитесь сейчас совсем иначе, чем там? Зачем я буду прикидываться пугливой ланью, раз уж вы меня застукали за таким нешариатским занятием?» Саадат показала флягу и папиросу. «А кроме того, устаешь от всего этого бахчисарайского фонтана...» Она кивнула в сторону бассейна. «Для дела приходится ломать комедию, но ужасно утомляет. Знаете, о чем я мечтаю?» Она прикрыла глаза, сладостно улыбнулась. И Раст Петрович догадался, что госпожа Валитбекова не совсем трезва. «О чем?» Продам дело ко всем шайтанам, уеду отсюда. Буду жить в Ницце, гулять по английской набережной, в открытом платье с голыми плечами, чтобы обдувал бриз, в кружевных перчатках до да локтей и с дивным черным боксером. С черным боксером? Изумился Фондорин, столь смелой фантазией. Ну да, на поводке, только не с кобелем, а с самочкой. Они ужасно грациозные, в баку такое невозможно. это нарушит образ набожной мусульманки вздохнула веселая вдова нечистые животные нельзя держать в доме харам аллах милосердный да чего ж я люблю собак желаю чтобы ваши мечты полностью осуществились и фандорин удалился чтобы не мешать даме предаваться запретным наслаждениям. лоб разгладился уголки губ растянулись в улыбке маленькая беседа от чего то исправила ирасту петровича настроение Он отстал? Нет, господин Масса обернулся. Едет. В обратный путь двинулись, когда уже стемнело. Старый Парсифаль долго не желал заводиться. И почти от самой виллы сзади пристроился всадник. Он не приближался, но и не отставал. Толком рассмотреть конную фигуру не удавалось. Когда меж выглядывала луна, было видно, что человек одет в черное, что на голове у него косматая папаха и только... Через четверть часа Фандорин притормозил, чтобы проверить, случайность или нет. Всадник тоже остановился. Не случайность. Интересно. Посмотрим, что будет дальше. Как вы думаете, господин, у него одна рука или две? Спросил Масса. Вот бы проверить. Попробовали дать задний ход. Человек развернул коня, отъехал дальше. Для слежки он ведет себя глупо. Для нападения еще глупее. И раз Петрович пожал плечами. Черт с ним! Что может один человек, даже если у него две руки? Японец согласился. Хочет пристись сзади, пускай. Хочет напасть, тоже пускай. Так и доехали до Черного города. Оторваться от всадника, прибавив скорости, было невозможно. Из-за колдобин и слабых фар приходилось двигаться не быстрее 15 километров. Ночью в нефтепромысловом районе было еще мрачнее, чем днем. Смога и черных построек было не видно, но по сторонам пылали зловещие огни, а выплывающие из мрака вышки походили на огромные скелеты, и еще то там, то сям звучали выстрелы. «Я бы здесь погулял. Масса с любопытством вглядывался во тьму. Это меня развлекло бы. А то день кончается, и ничего такого не случилось. Скучно. После вчерашних происшествий я настроился на...» Не договорив, он быстро сказал, «Господин конный приближается». И раз Петрович оглянулся, действительно, всадник, все время рассивший на расстоянии в полтораста-двести метров, перешел на галоп черная бурка раскрылась, будто крылья. Силуэт казался неестественно большим, вероятно, из-за фокусов лунного света. Если бы Фандорин смотрел вперед, он вовремя увидел бы вспышки, и залп не застал бы его врасплох. А тут вдруг ни с того ни с сего заложило уши, Ветровое стекло брызнуло осколками, Парсифаль подпрыгнул на пробитых скатах, пытаясь удержаться на дороге. Ирас Петрович вывернул руль, но нет, не удержался, машина полетела на обочину, опрокинулась на бок. Оба пассажира вывалились на земь, оглушенный фандорин крикнул: Ты цел. Но японец лежал лицом вниз, не шевелился. Переднее стекло было пробито тремя пулями справа, как раз там, где сидел масса. Над головой бешено крутилось колесо. Парсифаль стоял на ребре, укрывая лежащих от выстрелов. Эраст Петрович перевернул японца. Скверно. Вся рубашка в крови. Из-под век видны белки закатившихся глаз. Дышит, но грудь прострелена в опасном месте. Нужно поскорее покончить с врагами и заняться раненым. Вскочив на ноги, Фондорин высунулся. Все понятно. Засада была устроена на изгибе дороги, где автомобили, и так, ехавший быстро, должен был притормозить. Стреляли с близкого расстояния из-за каменной стены какого-то склада. Чудо, что не попали в водителя. Невероятная, то есть, собственно, обычная фандоринская, везучесть. Гребень ограды снова озарился вспышками, машина закачалась под градом пуль. И раз Петрович в ответ выстрелил только один раз. Судя по воплю, не напрасно. Где всадник? Не подобрался бы со спины, но нет, сзади было чисто. Оторвав кусок от масляной сорочки, Фандорин наскоро соорудил кровоостанавливающий тампон и затнул рану. Нужно в госпиталь скорее. «Новый залп!» Парсифаль задребезжал, опять пошатнулся «включить ее руме. С минуту Ирас Петрович массировал глазные яблоки, чтобы перенастроиться на ее руме, ночное зрение. Враги, кажется, вообразили, что он выведен из строя. Кто-то спрыгнул со стены. Двое. Один побежал в обход справа, другой слева. Как раз и ее руме наладилось. Выстрел из-за передка машины, скачок, выстрел из-за заднего бампера — Шмякнулись два тела без вскрика. Ирас Петрович был зол, торопился и потому бил наповал в голову. Но «Ну, много там вас еще. Ох, много. Опять грянул залп, автомобиль накренился и обрушился прямо на Фандорина, ударив его по затылку тяжелым ребром дверцы. Очнувшись, Ирас Петрович понял, что не может шевельнуться. Его уже извлекли из-под машины, но крепко держали за руки и за ноги, по меньшей мере четверо.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 Кто-то в папахе и черкеске встал, заслонив половину черного неба, левый пустой рукав был засунут за пояс. «Свяжите его!» — приказал однорукий и прибавил еще что-то на непонятном языке, как догадался Фандорин армянском. Его быстро обмотали веревкой с плечи до самых колен, так что не пошевелишься. С кряхтением подняли, понесли, вывернув шею, и раз Петрович увидел неподвижное тело, оставшееся лежать на том же месте. Несчастная масса!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 Вокруг чернела абсолютная тьма, лишь наверху серел сумеречный квадрат. «Сдохни, сука!» — таково было последнее «прости», адресованное человечеством Фандорину. Симон рассказывал, что скважина засасывает задохнувшихся поденщиков. С каждым мгновением Эрас Петрович будто становился на дюйм меньше ростом. или это поднимался уровень липкой жижи, дышать приходилось ртом, в пропитанном испарениями воздухе почти не было кислорода, Несколько минут Фандорин пытался ослабить веревки, но они были стянуты крепко. От рывков и метаний погружение в трясину ускорилось, нефть доходила уже до середины груди. Много раз и раз Петрович размышлял, какой она будет, его смерть. Но в самых мрачных фантазиях не воображал ничего до такой степени ужасного. Благородный муж помнит достоинство не в том, что с тобой происходит, а в том, как ты себя ведешь. Он задрал...